442. -е. Матерь огни йоги Недовольство судьбою своей или возмущение течением кармы ни от судьбы, ни от кармы не освободит. Освобождение лежит во внутреннем отношении ко всему происходящему с человеком. Когда сделано все, что в человеческих силах, карма произносит свое последнее слово. Ее прокинуть нельзя. То, что начертана кармой, через это надо пройти, не теряя ни равновесия, нетерпение терпения. Надо пройти через все, через что надлежит пройти. Ни возмущения, ни жалобы, ни недовольства, ни огорчения не помогут. Они лишь ослабят волю и не дадут возможности одержать победу над очередным испытанием. Только спокойствие и равновесие духа и успешное прохождение через все испытания помогут освободиться от них. Невыдержанные они повторяются снова и снова до тех пор, пока выдержанно успешно не будут.